Глава 49. Еще одна неделя была позади. Рози и ее сестра Флис сидели в комнате на верхнем этаже и готовились к рождественской вечеринке для сотрудников. Не к официальному торжеству, на котором вскоре будет присутствовать королевская семья, а к маскараду, на которой можно пригласить любимого человека, где вино расходится быстрее сплетен, а картины Караваджо на стенах еще сильнее вдохновляют новокхические пляски. В комнате пахло табаком, ромом и бунтарским духом. Флиз в фиолетовом пиджаке и обтягивающих брюках в турецкий огурец рисовала стрелки перед увеличительным зеркалом, стоявшим на прикроватной тумбочке. Рози сидела в позе лотоса перед зеркалом на дверце шкафа и по контуру обводила синим карандашом для глаз, нарисованную блестящими красными тенями, молнию на пол лица. «Интересно, кем нарядится сэр Саймон?» размышляла вслух флис. «А ты угадай». «Ну, правда, как думаешь?» «Ставлю на Шона Коннери». «Ну, или на. «Ему идет стиль красавчиков-лавеласов». «А сам он из таких?» «Я бы не сказала. Слишком сдержанный». «Сама скромность. В школе-пансионе мальчиков с малых лет этому учат». Все гадают, чем его наградят. «Ого! А что идет после сэра?» — спросила Флис. «Лорд?» У королевы куча семейных орденов, о которых никто даже не слышал. Сейчас он рыцарь-командор, а станет, наверное, рыцарем Большого Креста. Это очень почетно. «А, ну, верю тебе на слово». Еще ему с женой на время праздников выделили коттедж в или чтобы он как следует отдохнул. «Как мило!» «Кстати!» — Флис закончила макияж и посмотрела на сестру. «Ты выглядишь гораздо лучше. Сейчас все в порядке?» «Да, в полном», — честно ответила Рози. «Есть тут, правда, парочка идиотов, но в общем и целом с ними можно пообщаться. Они работают за копейки и зашиваются, как когда-то я в банке, но зато гордятся своей работой. Вся эта готическая атмосфера вроде как окончательно испарилась». Удивительно, как всего один-два человека могут влиять на весь коллектив, заметила Флис. Все уверены, что кругом сплошная безнадега, но стоит избавиться от пары тройки социопатов, и. вжух, как рукой сняла. Рози с ней согласилась. Маленькие записки разожгли в ее душе пламя ярости, которое до сих пор время от времени вспыхивало. Но написаны они были, чтобы ее запугать не столько из-за цвета ее кожи, сколько потому, что она хорошо выполняет свою работу. К таким бездумным расистам, как Нил Хадсон, она не могла испытывать ничего, кроме жалости. Зная он, что его комплимент нубийской королеве идет рука об руку с веками процветающей проблемой объективации, наверняка ужасно бы расстроился. Но он же ученый. Мог бы и поинтересоваться. Рози вообще часто с удивлением замечала, что те, от кого не ждешь, знают, и наоборот. Например, сэр Саймон, хоть и учился в престижной школе-пансионе, где все сплошь белые представители эстаблишмента, но никогда себе такого не позволял. Флис в это время думала о чем-то своем. «Поверить не могу, что я звонила тебе, когда ты ехала домой к убийце». Ага чтобы поспать на двух украденных картинах. И в итоге получить еще одну от того же убийцы. Боже, надеюсь, ты не станешь ее забирать. Но ну, зато хоть от этого жуткого Марка отвязалась. «В смысле?» — спросила Рози, резко обернувшись. «Что? Ты не знала? Это же была главная сплетня на свадьбе. Мне Джо-Джо рассказала». «Что за сплетня?» «Марк спал с Клэр. Ну, ты что, правда не слышала?» с сестрой Джо-Джо, пока ее парень был в командировке. «Не было такого». «Было-было», — заверила ее Флис. Один гость перепутал номер и застал их прямо в процессе. Чтобы отвести от себя подозрения, Марк до утра болтал с одной из подружек невесты. «Ты могла бы быть на ее месте, но, к счастью, уже уехала». «Да уж» сказала Рози, проводя рукой по волосам. Внезапно та напряженная поездка на мини-купере предстала совсем в другом свете. Иногда неправильные решения приводят к хорошим последствиям. Она осмотрела свой грим в зеркале. Молния получилась просто идеальная. Осталось надеть красные сапоги. «Ха! Получается, повезло мне!» «Он мне никогда не нравился», — продолжила Флис. Ходячий секс, но полный бакфайфейнгзихт. Ух ты, тебе так идут эти сапоги. Надевай их почаще. Направляясь к бальному залу в толпе Веллингтонов, Нельсонов, Бэтменов и Чудо-женщин, они наткнулись на сэра Саймона, который стоял со своей женой в картинной галерее. На нем был напудренный парик, красный фрак, галифе цвета пергамента и белоснежный шейный платок. Леди Холкрофт была одета в пышное шелковое платье придворной дамы. Джеймс Бонд и одна из его девушек — не их вариант. «Я вас не узнаю», — признала Рози. Расскажите, кто вы?» «Алый первоцвет», — усмехнулся он. «Из одноименной книжки. В школьные годы я ею зачитывался. Никогда не упущу возможности нарядиться сэром Перси. Ара Маргарита Сен-Жуст». «Моя хитроумная жена». «Она всегда была одной из моих любимых героинь», сказала леди Холкрофт. «Нам очень повезло найти друг друга». «А вы кем нарядились?» спросил сэр Саймон, глядя на крашенные в рыжие волосы яркий костюм и сапоги Рози. «А, Дэвид Боуи. Ну, конечно, как я сразу не догадался. С обложки альбома «Аладдин Сейн. Очень здорово». А. Он вопросительно посмотрел на Флис. «Чувак, это я, принц! Ты что, меня не узнал?» «Ах да, точно-точно, прошу прощения. Я больше люблю рок, чем поп». «Вообще-то фанк, ну да ладно. Просто он тоже недавно умер, как и Боуи», объяснила Флис с печальным вздохом. 21 апреля. Тяжелый выдался год». «День рождения королевы», — заметил сэр Саймон. «Надо же, пока мы веселились в Винзоре, поклонники Фанка оплакивали своего кумира. Что ж, замечательно, что вы решили у вас ему должное. Ну что, идем?» Взявшись за руки, все четверо пошли вдоль длинных рядов картин Рубенса, Вермеера, Вандейка и Каналетто. Оглядываясь по сторонам, Рози привыкала к мысли о том, что теперь она счастливая обладательница сезана. Сестре она не стала говорить, что решила оставить завещенную ей картину. Предыдущий владелец был вором и убийцей, но, по крайней мере, ее он получил честным путем. Если бы Рози отказалась, эту картину отдали бы кому-то с молотка. И далеко не факт, что ему она будет так же дорога, как Рози. Она повесит ее на стену в спальне и будет снимать всякий раз, когда ее надоедливый моральный компас даст о себе знать. Рози до сих пор с нежностью вспоминала те выходные в солце Напрасно, но ничего не поделать. Когда они вошли в бальный зал, откуда доносились бурный смех и грохот басов, диджи включил «Роллинг Стоунс», и вся толпа радостно забурлила. Сэр Саймон отправился на танцпол, и Рози последовала за ним, стараясь не упускать из виду покачивающийся парик.